51. Во время их первой поездки он не мог поверить, что дорога вообще была допущена к эксплуатации транспортными средствами. Проезжая часть, которая вела из Потсдама в Берлин через Сакров, и проходила по лесу, была чуть шире обычного тротуара. Если нужно было разминуться со встречным автомобилем, ты каждый раз рисковал поцарапать лак машины растущие у обочины ели. Правда, в настоящий момент дорога в сторону Шпандау принадлежала им одним И Марк жал на педаль газа. «Я жалею, что ты об этом узнал», — Сандра смотрела в боковое окно. «По крайней мере, так рано». Они часто ругались в машине, и, как обычно, она избегала смотреть ему в глаза. «Тогда ты не могла бы взять меня с собой?» Она кивнула. Вскоре после этого взяла его руку, продолжая наблюдать за пролетающими мимо деревьями. «Но ты ведь понимаешь, что у нас нет другого выхода?» Он натянуто засмеялся. Затем, когда Сандра сильно сжала, его руку уточнил. «Ты ведь пошутила?» Он раздумывал, не стоит ли остановиться, выйти из машины и хорошенько встряхнуть Сандру. Очевидно, его жена сошла с ума. «Разве не ты всегда говорил, что цель оправдывает средства?» Он ещё поддал газу. Жёлтая снежинка на панели приборов вспыхнула, сигнализируя, что температура снаружи упала ниже четырёх градусов. «Разве это не твой девиз?» «Ты сошла с ума, Сандра!» Цель не может оправдать смерть. Но её всё равно нельзя предотвратить. Сандра всхлипнула. Обычно Марк шёл на уступки, когда она начинала плакать. Но сегодня это лишь усилило его ярость. Можно. И я это сделаю, поверь мне. Стрелка спидометра показывала 70 километров в час, и еле на обочине сливались в серо-зелёную массу. Он мельком взглянул на Сандру. В свете панели приборов слёзы на её щеках выглядели как кровь, сочащаяся из раны. «Ты не можешь так поступить», запротестовала она. «Я этого не допущу». «Да? Однажды я это уже сделал. Как ты собираешься удержать меня второй раз?» Теперь он упрямо уставился вперёд. Какое-то время оба молчали, пока дорога не сделала поворот и не начался ухабистый участок. Вилла Константина давно исчезла в зеркале заднего вида. Сандра заплакала ещё громче, и теперь уже он хотел протянуть руку, чтобы успокоить её. погладить большой живот, который торчал из-под ремня. Но тут она сделала то, на что Марк не рассчитывал. Она отстегнулась и повернулась назад. Неожиданно у него появилось ощущение, что сзади сидит посторонний и подслушивает их разговор. Но она достала какую-то фотографию, крупнозернистую, черно серую как снимок УЗИ. «Посмотри на это!» — крикнула она. Но прежде чем Марк успел перевести взгляд обратно на дорогу, раздался оглушительный взрыв. Он потерял управление, и хотя изо всех сил крутил руль, уже не сумел с ним справиться. Последнее, что он увидел, были руки Сандры, которые выронили фотографию и отчаянно схватились за ремень безопасности. Последовала вспышка, и все стало ярко-белым. Потом появилось лицо пожилого мужчины, который озабоченно склонился над ним и трепал его по щеке. «Он просыпается», — сказала лицо. И действительно, в ту же секунду Марк открыл глаза.